Глава десятая Никитич Что за свинство? Я себе весь день освободил. Думал, думал, а, блин, весь день с Марийкой провести думал. Не в постели, конечно, нет, но она же мне не постелью-то и цена. Точнее, не одной постелью. Чего греха таить, ночью сладко было, очень сладко. Наверное, от того утром и стало так горько. Ну что за баба дура? Вот говорят же баба дура не потому, что дура, а потому, что баба. А может это я дурак? Не, что-то там непонятное с утра произошло, что-то в ее риторике не клеется. Сейчас я успокоюсь, чутка и вернусь. Обязательно вернусь. Надо же в конце концов с ее опарышами хотя бы разобраться. Заезжаю домой, переодеваюсь. Чего еще делать? Фигачу на работу. О, Никитеч, пожимает руку шеф. А я так понял, твой зам-то должен быть? Так точно, Георгий Александрович. Рассшаркиваюсь с мужичком, отец которого меня когда-то нанимал. Я так подъехал проконтролировать. А, ну пока все отлично вроде. Кивает Михайловский. Нормальных бойцов выставил. Стараемся. Вытягиваюсь перед ним по стойке смирно и ухожу из его поля зрения. Я вообще в лабораторию хотел. Заезжаю в крупный дорогой магазин за жидкой валютой и еду к ребятам в белых халатах. Эти связи у меня еще со времен работы опером. Леха, пожимаю руку парню с очками на минус двенадцать. Посмотри ниточку. Распахиваю перед ним свои документы. Ниточку. И этот крот снимает очки и низко наклоняется. Да блин, Леха. Дергаюсь. Сейчас чихнешь, все улики посеешь. Я Улики Никитич, эксперт смотрит на меня, скривившись. От меня еще ни одна улика не уходила, и в его руках откуда-то появляется пинцет и стерильный пакет. Жди часик. Он ловко прихватывает бутыли и скрывается где-то там, где ему не нужны его толстенные окуляры. Успеваю выпить всего чашку кофе, когда у меня звонит телефон. Майор, обычные перчатки, это не сильно грязные, хмыкает Леха. В смысле? Вот что, так на нитки и написано. Перчатка? Да не, написано, что волокно текстильное органическое прямой скрутки и слининой плотность. Не, не, стоп! Прирываю я эксперта. Давай человеческим языком. А что, про теплопроводность и разрывную нагрузку послушать не хочешь? С интонациями просящего ребенка выдает мне Леха. Слышишь? Рычу. Будешь вредничать, официальный запрос сделаю, потребуют читаться по всей форме. По какой форме? Тут же меняет тон мой крот. За что отчитаться? Лех, короче, короче, возвращаемся к нашим протонам. Это обычные перчатки. А вот черт, перчаток в деревне пруд пруди. На каждом дворе десяток пары. Это только те, про которые не забыл хозяин. И все? Спрашиваю упавшим голосом. Ну, сомнением тянет мой эксперт. А что ты хотел от одной нитки? Пота жировых на нитке нет, но могу тебе марку кирпича назвать приблизительно. Какого кирпича? Не въезжая у я. Красного, выдает Леха. На волокне микрочастицы красного кирпича, прямого обжига. Но это ж строительные перчатки. А, черт, Леха, ару я. Строительные, это совсем другая история. А, тебе стало лучше? Словно испугавшись, тянет эксперт. Несоизмеримо. Убеждаю его я, благодарю и отбиваю звонок. Теперь решаем в городе пару дел и и можно ехать в деревню. Выяснять у кого там есть строительные перчатки и красный кирпич. Осень темнеет быстро и я не замечаю, как на трассе приходится включить фары. Но все равно еду и историю с перчатками считаю важной. И да ладно, пофиг мне на перчатки. Казу я это увидеть хочу в спокойной обстановке. Знакомый перекресток, повороты, несколько километров по грунтовке. Вот он, Марикин дом. Да, заросло все. У себя я место для парковки расчищала, тут и не предткнуться. Приходится бросить машину достаточно далеко. Выхожу, не сильно хлопнув дверью, пиликаю сигнализацией и замираю, глядя на ее окна. Темно у нее. Спит уже что ли? Не поздно же еще. А может, ее и дома нет? А где моя ведьмочка может шляться? Подождать ее у ворот или зайти? Там вон, кажется, дверь приоткрыта. Подхожу чуть ближе, всматриваюсь. Точно, дверь открыта и... Блин, скажите, что мне показалось. Ну, черт. В проеме двери Марийкиного дома я вдруг вижу едва разборчивый силуэт. Подписка. Марийка. Божечки, страшно-то как... Шаги замерли, и под дверью будто кто-то дышит, слушает что ли? Нет, меня тут нет. Поджимаю ноги, натягиваю одеяло, кажется, даже перестаю дышать. И четко слышу этот таинственный кто-то идет назад. Да не может быть мне такого счастья! Чуть вылезаю из-под своего мягкого укрытия, прислушиваюсь. Не, действительно уходит. «Прелестно. Сейчас подожду минутку и тоже на выход. Надо же и дверь закрыть. Ох уж я, забыла запереться. Это все он. Это все Андрей виноват. Все беды из-за мужиков. Все. Тихо в доме. Господи, дай, дай же мне смелости. Включаю в своей спальне свет, медленно открываю дверь в коридор. Вроде чисто. Рука сама собой нащупывает деревянную плошку, в которую еще бабуля моя всякую мелочь кидала». Да и я не выбрасываю. Есть в ней что-то такое красивое, аутентичное и минимум килограмм веса. А стоит она у меня как раз в коридоре на этажерке. Поднимаю ее перед собой как оружие и крадусь по собственному дому. Вот дура, вот будешь знать, Машка, как по мужикам гривать. Шаг, второй. Вот и сенцы и ааа, он тут. Спина передо мной мужская спина. Руки действуют быстрее, чем голова думает. Замахиваю со всей дури и... Бам! Ура! Спина, чуть вздрогнув, принялась медленно оседать вниз. «Ой, мамочки! Андрей! Андрюшка!»